Я очень благодарна пилоту, который невозмутимо ведет онгутс, не обращая внимания на белобрысую земную женщину час назад ставшую хатанхон, чтобы это не значило. В голубом шелковом платье и буром мужском свитере свирепо уплетающую жареного сурка. Арават живет на окраине худула, где в могучую реку Ролмирн впадает небольшой приток. На востоке за горами тьмно. А когда мы поднимаемся повыше, проглядывают черные выгоревшие проблескины. Там, куда пришелся джунглорский удар. Пилот тоже, заметивший пожарище, цокает языком. Да, леса пожгли, ого-го. Вдоль всего сире мирно такие язвы. Хорошо хоть снег еще лежит. Полицу не пошло. Так мало того, в северных горах где-то вулкан извергся. Там тоже лес погорел.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 Стоит открыть крышку кабины, как мир взрывается звуками: лай, кудахтанье и бленение, визги, писки, стуки, лязги, женское причитание, мужские окрики через улицу. Как только я, сверкая лёгками, выбираюсь из унгудца, подбегает Арон, успевший долететь первым. "Хатон-хон!" гласит он на весь город, по-моему. Шум становится в два раза меньше. Все люди замолкают и оборачиваются. Я все привез, как вы велели. Спасибо родной, говорю, одергывая свитер. Может, в дом пойдем? Дом у Равата тоже стоит в саду, как наш сгоревший стоял, но зато он просто огромный, четыре этажа, насколько я могу видеть, еще и внизу какие-то пристройки лепестками, чем-то похожие на мечеть. Сама на стены украшена цепочками геометрических орнаментов, образующими контур гигантских цветов. Сердке которых голубеют окна. Дверь распахивается нам навстречу крылом бабочки. Понятно, откуда у Азамата инженерные таланты. Безмолвный молодой слуга проводит нас в покои хозяина дома, огромную светлую комнату с сводчатым потолком. У открытого окна вилеет пастель, она ней, борода. Арон вносит вслед за мной обещанный чемоданчик. И Пятис удаляется из комнаты. Я подхожу к пациенту. На что жалуемся? спрашиваю как можно более безразлично. Он смотрит в окно. Если бы я не знала, что передо мной Арават, то вряд ли узнала бы. Он бледный, лицо вытянулось, белые волосы склокочены и расползлись по подушке, белая рубашка, белое одеяло. Короче впуру в гробкость. Он, видимо, и сам так считает.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 В какое место больше всего мужик теряется? Ну вот сюда и сюда, везде по маленьку. А как же? Ясно, вздыхаю. А что? Здесь вообще целителя нет? Есть, отвечает сосед. Но Арават не пожелал обращаться. Я только кривлюсь. Пару секунд оглядываю толпу, размышляя, не позвать ли троих четверых мужиков поддержать этого героя, пока я буду его осматривать.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 К счастью, среди прочего оборудования я велела Ариви отправить гемодиализатор. Я, правда, не думала, что придётся его подсаживать, но раз уж пришлось, то хорошо, что не надо его дожидаться. Этот приборчик больше всего напоминает чайную чашечку из бабушкиного сервиза, только прозрачная и силиконовая. Его можно использовать как внешний аппарат временно, а можно имплантировать в качестве искусственной почки.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 Операция длится шесть часов. Ирлик, пошли мне в ближайшее время какой-нибудь быстрой работы, чтобы не больше полу часа над пациентом нависать, а? Еще эти чёртовы люди, которым всем надо обязательно вломиться в операционную. Правда, после первого же визита я крикнула Арону, чтобы никого не впускал, если только хочет еще хоть раз увидеть отца живым, и он стал в дверях намертво.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 куда менее приподнятом настроении. Жить будет, мрачно сообщаю Арону, и траим посетителям. Пришли те, кого-нибудь выкинуть мусор и поменять белье. Потом мы с Ароном ужинаем в огромной голкой столовой. Арон очень рад, что отец поправится, а мне вот довольно тоскливо. И он учтиво сдерживает свою радость, чтобы меня не раздражать, но у него не всегда получается.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 и не обнаружив давящих симптомов, немедленно попытался встать. Двое парней, дежуривших у постели, еле смогли уложить его обратно без члена вредительства. По темному дому я иду вслед за соседом на шум. Я здоров, рычит ароват. Нечего меня тут больше держать. Я здоров, я чудесно исцелился. Сосед ходит в комнату, придерживая мне дверь. У нас все чудеса известно какого происхождения. Он кивает на меня, сонную в мятом платье. Добрый вечер, говорю неприветливо. Как самочувствие? Ты, шакальи девка, от меня усыпила против воли. Возмущается царават и снова пытается встать. Допустите «Да меня уже, я здоров. Ты здоров, пока лежишь, зеваю. А как встанешь, тут же почка и отвалится. Вот полюбуйся, какие из тебя булыжники сыплются.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 Ему сейчас вообще не до того. Ты же понимаешь, не успел он у войну выиграть, как на него это императорство свалилось. Теперь ни отдохнуть, ни уехать. Уж не знаю, что будет, когда ребёнок родится. Сетуя я изо всех сил копирую тон, каким клубные кумушки жалуются на мужей. Орават цепляется в спинку кровати и подтягивается на руках, сидячее положение, не сводя с меня расширенных глаз. Какой же он всё-таки высоченный, этот страх. Какое императорство? хрипло переспрашивает он. Ну, как какое? моргаю. Ты тут совсем забурил, я смотрю. Новости хоть почитай на досуге, пока валяться будешь. И не пытайся больше встать, пожалуйста, а то придётся тебя привязать к кровати. Он съезжает обратно в горизонталь, всё ещё буравит меня взглядом. Эмоция в нём чувствуется очень сильная.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 Я ему сказал, что у вас идет операция, но он очень просил позвонить потом на номер Алтамгирела. Но сейчас я принимаю шарить по карманам свитера. Он отяжелел и обвис от напиханных в него вещей. А, вот и телефон. А за маддек, котик, кто там такое? Воркули в трубку прихлебываю кофе. А, Лиза, я просто узнать, долго ли ты там пробудешь, а то я уже соскучился. Тон у него радостный.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 Я быстро собираю и многочисленные пожитки, ещё раз инструктирую домочадцев насчёт аравата, и мы с Аруном грузимся в Унгуц. Арон заводит волынку насчёт того, что не надо было мне при всех обсуждать болезнь аравата, тем более камни в почках. Это так стыдно, так стыдно. Минута через 3 я без стыжа отрубаюсь у Арона на плече, восприняв его бубнёж как колыбельную. Мы прилетаем уже на рассвете.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 затиснутое между Ароном и пилотом, потому что моё появление вызывает у праздноющих столь бурную радость, что мне как-то не по себе. Наконец мы добретаем до моста с домом старейшин, где сидит Азамат в окружении ближайших соратников. Рядом на корнечке расположились старейшины, а напротив них большой оркестр, наяривающий победительные марши. На левом берегу у моста Тостра компания молодёжи обоего пола отплясывает, подпевая. Тёмной ночью шум клубится, тихо дожил да мирн течёт. Танн. Тёплой ночью танцы водят, то у нас праздник на дворе. Танн. Светлые ночью шум растёкся, сонно серемирн струится. Танн. Слышна песни, свист и пляски. Смех у нас всю ночь звенит. Танн. Азамат вскакивает, едва заметив меня. обнимает, подхватывает и крутит подбурное лекание окружающих. Потом наконец сажевает меня на подушке, услужливо освобождённой у буржуаном и энданам. Ну как, у тебя всё успешно? спрашивает Азамат, прижимая меня к своему горячему боку. Ага, киваю. Теперь корми меня и развлекай. А то там были такие кислые рожи, что и еда вся прокисла. Азамат хохочет. Ну, этого добра у нас хватает. Ребята, но мне уже не сут всяких разносолов, а оркестр заводит новую плясовую, чего-то у них песни не в рифму, хихикую, а это очень старые песни, объясняет Азамат, они рифмуются началом строчки, а не концом. Новое то уже все перепели, пока тебя не было. Ну да ничего, завтра заново начнут. А завтра пять праздновать будут, спрашиваю, откусывая какого-то мяса. Ну Азамат отвлекся.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 Правда, к тому времени, как он меня достигает, я уже немного отошла от первого шока и распробовала адское блюдо. Перец, конечно, зверский, но черт, вкусно! Ничего, говорю, предвигая поближе лоханку с кроваво красными колбасками. Пойдет. Народ принимается улюлюкать и аплодировать, заключать пари, сколько колбасок я осилю. Азамат крадет у меня колбаску и наливает в маленькую пиалу чего-то из бутылки.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 Хотя настроение мое существенно улучшается. В мою честь произносят тосты, а Замат держит меня за плечи или держится за меня. Он-то выпил прилично. Вокруг мельтешение, все танцуют, музыка, песни, хохот, блеск стекла, огня и мясного жира.